Глава двадцать девятая. Пурпурный рассвет был узнаваем. Маленькое светило быстро поднималось над горизонтом. Как только мы двинулись к печати, я уже буквально чувствовал, как лучи а э с т а с а вот-вот начнут пригревать спину. Рекки и Сид терпеливо ждали, когда печать, которой я коснулся кончиками пальцев, начнет светиться ярче и заполнится энергией. Вперед! Сказал я, когда вырезанные на печати контуры стали яркими и достаточно четкими. Как только мы повернулись лицом к первым лучам пурпурной твари, я понял, что получить дозу излучения все-таки придется. Свет отражался от снежного покрова. Лицо начало г о р е т ь Приходилось щуриться, хотя Ксан выдал нам специальные очки. Они не спасали, только мешали из-за бликов. Вход в неглубокий подземный тоннель уже открылся. Ринувшись туда, я понял, почему задача успеть пройти до того, как а э с т а с полнотью с взойдет, такая сложная. Проход был низким и узким. Всем троим одновременно пролезть туда было решительно невозможно. Реки вперед! — скомандовал я. У нее была самая низкая ступень, и потому излучение должно коснуться ее как можно меньше. р е к и р в а н у л а внутрь, скукожившись, в три погибли. е И если уж стройная девчонка с трудом пролазит туда, то нам с Сидом придется пробираться по пластунски. Спиной я действительно уже почувствовал противное тепло и понял, что свою дузу о б л а ч е н и я получаю сполна. Сид, нет, ты первый. Приятель попытался подтолкнуть меня к выходу. Нет уж, я вывернулся и сделал так, чтобы Сид оказался ближе. Потом как-нибудь собой пожертвуешь. Сид нырнул в проход, и как только освободилось немного места, я ринулся следом. Тоннель уходил немного вниз, и мы ненадолго скрылись от пробирающих лучей. р э к к и можно сказать, было в безопасности. Я же буквально еле-еле обгонял пурпурную тварь. Открыто! услышал я впереди. р к к и добралась до лаза в сам храм. Будь осторожна! выкрикнул я. Сид изо всех сил пытался поскорее добраться до входа, но узкий тоннель заполнялся пурпурными лучами. Я чувствовал, как начинает припекать кожу под одеждой, слегка з а т о ш н и л о Ты как там? Прозвучало впереди. Ползи давай, бросил я. Сид все-таки ускорился. Из под его ботинок выбивалась рыхлая земля, а я двигался следом. Еще немного и мне будет уже плоховато. Примерно через бесконечно долгую минуту я понял, что сит нашел лаз, вылез и уже тянул мне руку, чтобы вытащить из тоннеля. За эту долбанную минуту подземный ход заполнился лучами АЭС-то с а п о ч т и полностью, а я по ощущениям получил изрядную дозу излучения. Упав на пол храма, я долго отдыхал, наслаждаясь холодными каменными плитами под щекой. В такие моменты несложно забыть, что вообще-то на улице зима. Как ты? Сид присел рядом и тряхнул меня за плечо. Жить буду, буркнул я. Теперь у нас много времени, пока не кончится пурпурный день, все равно никуда не вылезем. Нужно обследовать храм, добавила Рекки. Я могу заняться, я не пострадала. Ну уж, я повернул голову так, чтобы было видно ноги Рекки. Одна ты тут точно ничего обследовать не будешь. Я не маленькая девочка с Анкари, проворчала она. Но ты не самый сильный санкари здесь. Ты чувствуешь артефакт? Хмыкнул я. Нет. Ты прям чувствуешь, бросила Рыки. И правда. Ощущение артефакта было, но настолько слабое, что я сейчас не мог сказать, где он находился и как вообще туда попасть. Только совсем общее ощущение. Дайте мне пару минут. Я прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на Даре. на ощущении артефакта и на том, что нас может тут ждать. Если это храм древних богов, в котором им поклонялись, вряд ли тут на каждом шагу ловушки. Да и я не Индиана Джонс. Только вот Кайрос здесь прятал важную вещь и точно не мог просто так рассчитывать на то, что Аэстас убережет от тех, кто пожелает последний кусок артефакта достать. Если бы часть артефакта, например, за получил Лиам? Вот Лиаму, скорее всего, лучи а э с т а с а проникнуть в храм не помешали бы особо. л ж е б о к не может выбраться из Ноана, но это больше у д а ч а чем закономерность. Я полежал на каменном полу еще немного, а затем проморгался и осмотрелся. р э й к и и Сид держали фонарики, немного помогало и мое ночное зрение. В целом храм был довольно запущен и заброшен. Кроме высоких потолков, нескольких колонн и алтарного камня посреди зала, в котором мы оказались, больше ничего и не было. От зала в три стороны отходили широкие коридоры, смотрящие на нас черными провалами. Кое-где на сквозняке, идущем между каменных плит храма, подергивалась паутина. Ну что, куда тебя ведет чутье? – спросил Сид, поводив лучом фонарика по темным тоннелям. Пока что пойдем прямо. Я пожал плечами. Ощущение артефакта было настолько слабым, что я выбрал направление действительно наугад. Шаги гулко отдавались в темном и п ы л ь н о м коридоре храма. Коридор привел нас в еще один зал. Наверное, когда-то там была библиотека. Прямо в стенах располагались каменные стеллажи, теперь покрытые только пылью. Чувствуешь что-нибудь? Шепотом спросил Рэки. Я покачал головой, обводя каменные стеллажи взглядом. Нет, артефакт точно не рядом. Нужно вернуться, проговорил я. Мы снова оказались в большом ритуальном зале. Я взобрался на алтарь и уселся сверху, надеясь услышать артефакт на этот раз более точно. Богохульство! Поморщилась Рыки, наблюдая за тем, как я протираю пыль на камне собственными штанами. Надеюсь, боги меня простят, буркнул я за закрытыми глазами. сосредоточившись на ладе вдыхания, я прислушался к внутреннему ощущению, чтобы в огромных помещениях храма лучше почувствовать артефакт. Где же он? Я мысленно призвал с т а ю чтобы фантомы стали моими чувствами. Храм оказался огромным, только на первый взгляд и з н а р у ж и он выглядел небольшим. На деле же, кроме ритуального зала и трех коридоров, храм скрывал несколько подземных путей, залов, закрытых ниш. Волки разбежались во все стороны. Я не видел того, что видят они, но примерно чувствовал близко, уже очень близко. Я направил все свое внимание туда, откуда к а з а л о с ь шла энергия артефакта. Стая подобралась ближе, но в какой-то момент все оборвалось. Фантомов будто выключили и распылили. Я открыл глаза. По полу ритуального зала ко мне возвращалась плотная тень, которая была уже не в состоянии собраться в стаю. Из фантомов будто выкачали всю энергию. Что произошло? Рыки удивленно хлопала глазами. Не знаю. Я покачал головой. Нужно идти туда, где они были. Большинство из них. Мы двинулись по второму коридору, который кончался лестницей, уходящей глубоко вниз. Кромешную тьму можно было практически потрогать руками. Спускаться пришлось долго. Мне начало казаться, что лестница никогда не закончится, но все же это случилось. И мы оказались в еще одном большом зале с такими же колоннами и внушительным прямоугольным алтарем. Плита лежала на постаменте, но именно от нее шла энергия артефакта, хотя я чувствовал, что она сильно глушится самим ритуальным камнем, заряженным энергией других одаренных. Сейчас эта сила работала как помеха. Я решительно двинулся туда, но через несколько метров наткнулся на что-то невидимое, меня отшвырнуло назад. р ё б р а заныли. Казалось, будто меня прошибло туком. Найт, Рэки подскочила ко мне и помогла подняться. Нормально все. Я тряхнул головой и попытался снова пройти вперед, только теперь аккуратно и без нахрапа. Как и в первый раз, я уткнулся в невидимую стену вытянутой рукой. Меня шарахнуло таким же невидимым разрядом, но на ногах я устоял. Нужно было разбираться с этим скорее. Облучение догоняло. Я чувствовал себя все хуже и хуже. Барьер, констатировал Си, д тоже дотронувшись до невидимой стены. Я уже понял, буркнул я. Из-за него и рассыпались фантомы. Только вот как теперь его сломать, отключить? Не думаешь, что за этим барьером есть еще что-то не очень приятное? Рыки сложила руки на груди, но невидимую стену трогать не стала. Артефакт там. Я кивнул на алтарный камень. Уверен? Она удивилась. Он же монолитный. Не настолько монолитный, значит, хмыкнул я. И как туда пробраться? Если фантомы мне здесь не помощники, можно попробовать разделить барьер. Задумчиво произнес Сид. Как это? Я повернулся к нему. Как водопад. Ну, то есть нужно направить его энергию на двоих. Расстояние между двумя, кто будет принимать на себя удар, оставить с метр. В этом месте кто-то сможет пройти внутрь. Понял? Я примерно представил себе эту картину, но пока что не понимал, как это сделать. Барьер отбрасывал сразу, как только к нему получалось прикоснуться. У вас же нет счетов каких-то. Я качнул головой, прикинув, что Сид с пушкой и Рэкки с какими-нибудь огненными веерами вряд ли смогут сдержать силу барьера и разделить его. Чистая энергия дара. Улыбнулась Рэкки и показала мне ладони. Прямо вот тут, на кончиках пальцев. Это опасно. Нахмурился я. даже слишком. п а р а секунд, чтобы ты пробежал, отмахнулась она. Мне даже не нашлось чем ответить. Конечно, пробежать к алтарному камню должен был я. Никто не сможет взять артефакт, но подставлять рыки под такую дарсилового поля, да и Сида тоже мне не хотелось. Может, есть другой способ? Я постучал пальцами по подбородку. Не обращая внимания на нетерпеливую позу р э к к и я все-таки прошелся вдоль невидимой стены, пытаясь найти источник энергии, который поддерживал ее, но ничего не обнаружил. Не тяни время, Найт, снова сказала р э к к и Мы не знаем природу этой энергетической стены, а значит остается только создать для тебя проход. Я скрипнул зубами. Если дам Сиду и р э к к и ч а с т ь т е н и в качестве щита, то можно попытаться снизить урон. Хорошо, хорошо. Я повел плечами. Только нужно действовать слаженно. Мы встали рядом. Я посередине, Рекки слева от меня, Сид справа. Сосредоточившись, я выпустил из под ног теневую завесу, которая тут же окутала и Сида, и Рекки, обволокла ноги и руки, почти закрыла торс. Держать такую защиту и при этом думать об артефакте мне было сложно, но если все получится, мне и правда понадобится всего пара секунд, чтобы проскочить между ними. Главное, чтобы теория о том, что стена разомкнется, сработала. р э к и достал а с в о и веера и сложила чуть выше груди на манер щита. Сиджи просто повел плечами. Пушка тут явно не помогла бы. Теневая завеса вас защитит, но я не знаю, как сработает. Хватит болтать. Меня прервала р э к к и Не п о п р о б у е м не узнаем. На счет три. Я глубоко вобрал воздух в легкие, медленно выдохнул. Раз. Приготовившись, я встал так, чтобы, как только энергетическая стена разомкнется, проскочить внутрь. Два. Я старался передавать в теневые завесы р е к и и Сида как можно больше энергии. Три. Скомандовал р е к к и и сделал шаг вперед. Я не смотрел ни на нее, ни на Сида, только услышал сдавленный хрип и понял, что им обоим больно. Расстояние в метру между нами сократилось, их толкало назад. По прозрачной стене пробежали молнии. Сид рыкнул, что-то не разборчиво, е и попытался сделать шаг вперед. Их спины с Рэкки почти соприкасались. Я решил, что пролезу и так. Не с м е й подожди, прохрипел Сид. Эта стена, она, черт! Я сжимал челюсть так, что казалось, зубы вот-вот раскрошатся. Рэкки тоже напряженно сопела. Я видел, что ей больно, хотя старался не поворачивать голову, чтобы не упустить нужный момент. Сиду удалось сделать шаг вперед. Рэки к выкрикнула что-то на непонятном языке, наклонилась вперед и, в конце концов, шагнула. "Давай!" крикнул Сид. Я рванулся вперед, и правда, меня ничто не остановило и даже не ранило. Так быстро я еще не перемещался даже с помощью тени. У ритуального камня я оказался буквально за д о л ю секунды и обернулся назад. Я у в и д е л как Рекки отбросил а к д а л ь н е й стене, и к ней тут же бросился Сид. Остановив пары в р и н у т ь с я обратно, я поднялся. Рекки, ты в порядке? Громко спросил я. По залу прокатилось эхо. Да. Вместо нее ответил Сид. Браслеты. Она получила ступень. Значит, с к о р о т идет. Это было самое главное. Неужели за эти пару секунд ей удалось раскрыть спрятанный потенциал Дара? Просто у д и в и т е л ь н о е р е к к и х о у Я собрал обратно теневую завесу и наклонился к широкому прямоугольному ритуальному камню. Артефакт точно был там, только вот где именно. Прикоснувшись ладонью к камню, я прислушался к пульсирующей энергии артефакта. Там. Значит, а л т а р н ы й к а м е н ь здесь не с самой постройки храма. Значит, он полый. Либо часть артефакта скрывается под ним, может, в постаменте. Я попытался сдвинуть каменную плиту, но она не поддалась. Обошел по кругу, попробовал с другой стороны. Это было бесполезно. Но я не отличался большой физической силой, и дармой состоял совсем не в этом. Думай, думай, пробормотал я себе под нос. Должен же быть какой-то способ. Вряд ли Кайро смог оставить какие-то подсказки, но хоть что-то же должно быть. Я снова положил ладонь на камень. Нужно, чтобы энергия артефакта начала резонировать с моей, наполняться ей. Артефакт знает, что я не просто Санкари, я Санкари Сола, а значит, у меня может получиться расколоть камень чистой энергией Дара. Под моей ладонью появилось е л е заметное золотистое свечение. Камень слегка нагрелся. Я представлял, как направляю чистую силу прямо к осколку артефакта, п о с л е д н и й Если его удастся добыть, то сол станет полноценным божеством, а я получу от него силу перед тем, как отправиться в Нуан. Давай же! Я глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы усилить действие дара. Я обратился к тени, и та тонкими струйками начала сочиться прямо из пальцев, пытаясь проникнуть глубже в ритуальный камень. От него уже исходило тепло. Я сосредоточился на том, что хочу заполучить осколок. Я почти его видел и уже ощущал довольно четко. Внезапно произошло то, что я уже чувствовал, как раз таки там, в ноне. Ритуальная плита будто стала прозрачной и мягкой, как желе. Пальцы провалились внутрь, и я действительно видел очертания осколка. Так уже было, когда я тянулся к ядру силы, только сейчас меня н е к о л о шматила в ы р ы в а ю щ е й с я из-под контроля э н е р г и е й Я лишь миллиметр за миллиметром продвигался к артефакту, заключенному в алтарном камне, и чувствовал, как отдаю всю свою силу, чтобы получить его. Секунда, две, и пальцы коснулись почему-то обжигающей горячего осколка артефакта. Меня вытолкнул о назад, но я успел зацепиться за артефакт. б о л ь н о ударившись задницей, оказавшись на полу, я тряхнул головой. Осколок еле ощутимо вибрировал и обжигал пальцы, но я чувствовал, как его и моя энергии резонируют и обмениваются друг с другом. Что-то за спиной хлопнуло, и я услышал приближающиеся шаги. Стена. Сид указал за спину, когда я оглянулся на них. Ее больше нет. Ага, ведь охранять больше нечего, хмыкнул я. Сид помог мне подняться, но я уже чувствовал, как полученное облучение догоняет. Начало сильно тошнить, в висках стучало. Даже относительно быстрое восстановление сейчас не могло привести меня в порядок. Кажется, мне все-таки лучше пока посидеть. Я качнул головой и снова уселся на холодный каменный пол. Как ты? Я поднял взгляд на р э к к и к о т о р а я сняла свою куртку и рассматривала запястья, на которых теперь не хватало одной пары браслетов. Нормально, задумчиво ответила она. Не понимаю, вроде бы вообще ничего не изменилось. Это только так кажется. Я хохотнул и почувствовал, как в висках пульсирует боль. Попробую призвать Сола. Я прикрыл глаза и сосредоточился, стараясь как-то отвлечься от нарастающей боли и чувства, что потратил очень много энергии дара. Эй, Санкари! Я услышал голос покровителя и открыл глаза. Сол, как всегда, сиял и широко улыбался, повиснув в воздухе. Только вот мы с ним сейчас находились не в храме. Я огляделся. Просто серая пустота. Ничто. Ты снова меня куда-то вытащил. Я приподнял бровь. Это не абсолют, не абсолют. Так, моя маленькая подделка. Сул подмигнул мне и протянул свою лапу. Я отдал ему часть артефакта, и в глазах покровителя плеснулось пламя. Да, теперь я снова сильнее. Сул р а с х о х о т а л с я как поехавший, и я это почувствовал. Где-то на задворках сознания я видел, что произошло тогда с ним, как Сул упал в забытие. Попал в пустоту, где нет ни богов, ни душ, ни выхода к мирам, и он был там не один. Я знаю, где душа Найта, сказал я вслух. Сол кивнул. Как мне его вытащить? Даже теперь я не знаю, как. Сол пожал плечами. Не знаю, что он с собой сделал, чтобы попасть в пустоту. Такого я не встречал. И если ты не сможешь коснуться его души, т о и не узнаешь. Я могу попробовать. Нет. б о ж о к качнул головой. Даже когда станешь божеством, это может не получиться. Меня накрыло каким-то пустым отчаянием. В голове темнело, мысли начали путаться. Я никак не мог удержать фокус внимания. Сол приблизился ко мне и схватил за руки. Божественная сила с тремительным потоком ворвалась в меня. Я почувствовал, что Сол и правда стал намного сильнее. Дыхание перехватило, боль с к ы в а в ш а я тело ненадолго отступила. Еще одна пара браслетов на руках лопнула. Что? выдохнул я. Как это? Это награда. Это благодарность за собранный артефакт. Это благодарность за память, что ты вернул мне. Усмехнулся Сул. Веришь? Не такой уж я и п о л о у м н ы й И не совсем потерял человечность, ответил я. Меня вышвырнуло обратно в зал храма так неожиданно, что я почувствовал, как душа возвращается обратно в тело. з а т о ш н и л о боль вернулась, но уже не пульсировала так сильно. Сола не было в этом измерении, но я понял все, что он хотел мне сказать. Что это с тобой? Надо мной склонился Сид. Я поднял рукава пальто и показал ему запястье. Как это так вышло? п р и я т е л ь удивленно приподнял бровь. Благодарность от покровителя. Я натянуто улыбнулся. Прилив сил закончился, и я сник. Хотелось просто улечься на холодный пол и поспать. Только не спи, ко мне присела р ы б к и Тут слишком холодно. Надо только дождаться конца пурпурного дня. Да, я улыбнулся и кивнул. Ксан заберет нас.